Глава 11 Вернувшись в комнату, я задумалась. С одной стороны, обещала навестить Ксавьера и собиралась это сделать, а с другой, Кай говорил, что неприлично девушке самой приходить в покое мужчины. «Но ведь я же навещаю больного, а что будут думать другие, неважно. В конце концов, меня сопровождает стражник. Для большей уверенности можно взять с собой Грир». Я потянула шнур для вызова прислуги. Через пять минут Грир уже стучала в комнату. Девушка помогла переодеться. Я выбрала более закрытое серое платье с расшитым мелким жемчугом лифом. Волосы заплела в косу, закрепив ее на затылке шпильками. В сопровождении служанки и стражника направилась к покоям Берратокса. Дракон, стоящий у его двери, снова попытался преградить мне путь. «Ксавьер ожидает меня», наградила охранника таким взглядом, что он отступил, пропуская меня внутрь. Едва за мной захлопнулась дверь, нахлынуло волнение Что я ему скажу? Правильно ли он поймет меня? Не посчитает доступной, навязчивой. Я даже не задумывалась над этим, пока не вошла, и теперь смущенно топталась у входа. Решив, что раз уж пришла, нужно хотя бы поздороваться, сделала несколько шагов к кровати. К моему удивлению, она оказалась пустой. Зато из-за соседней двери послышался плеск воды и приглушенные голоса. «Ксавьер принимал ванну. Значит, ему значительно лучше, раз он смог подняться». Взгляд невольно переместился к столику, состоящей на нем занавешенной картиной. «Сейчас подходящий момент, чтобы...» Я кинулась в угол комнаты, схватила край ткани. «Сомнения, правильно ли поступаю?» — подглядывая тайком, заставили задержать руку. Но любопытство оказалось сильнее, и я сдернула полотно. Красота, изображенная на портрете женщины, меня поразила. Тонкие черты лица, белоснежная кожа, золотистые, словно солнце, волосы. Зеленые глаза с медовыми искрами притягивали внимание. Чем больше я рассматривала, тем больше тонуло в этих зеленых омутах. Нечто гипнотическое было во взгляде. На секунду показалось, что глаза девушки живые, что они проникают в мой разум порабощая его, подчиняя своей воле. Резкая боль в висках заставила вскрикнуть. Голову стянуло жгутом. Перед глазами заплясали черные точки. Предметы вокруг поплыли. А от внезапной, охватившей тело слабости подогнулись ноги. Со стоном я рухнула на пол. В голове замелькали странные картинки. Они появлялись с невероятной скоростью. От этого страдания только усиливались. Я даже не могла уловить, что вижу лишь яркие мельтешащие пятна. Чем больше хоровод сюжетов мелькал в сознании, тем сильнее становилась боль. Вскоре она овладела каждой клеткой. Не в силах более сдерживаться я закричала. Что-то теплое хлынуло из носа, полилось по губам. Во рту почувствовала металлический привкус, вызвавший приступ тошноты. Я слышала чьи-то испуганные голоса. Кто-то звал на помощь. В голове что-то взорвалось. Звенящая тишина заложила уши. Стало трудно дышать. А потом наступила темнота. Я будто летела в пропасть. Биение собственного сердца чувствовалось в каждой клетке. Напряжение достигло предела. Затем последовал удар. Невыносимая боль пронзила тело. Я кричала, но не слышала собственного голоса. Я чувствовала, что умираю. Молилась лишь об одном, чтобы все прекратилось. И, кажется, боги услышали мою просьбу. Сознание покинуло тело. Проснувшись, Первое, что увидела, — потолок. В полумраке комнаты на белой поверхности плясали причудливые тени, отражающиеся от языков пламени в камине. Попыталась сесть. Это удалось на удивление легко. Осмотрелась. Я в ночной рубашке на кровати в своей комнате. Рядом на кушетке дремлет Грир. Даже при плохом освещении заметны ее опухшие глаза и покрасневшие веки. Она плакала. Что произошло? Дотронувшись пальцами до висков, попыталась вспомнить. Я, кажется, собиралась навестить Ксавьера, и... В голове будто сработал невидимый выключатель. Один щелчок, и я вспомнила все. Нет, не так. Все! Мое имя Мария Сергеевна лесовская Мне девятнадцать лет. Живу, вернее, жила в Москве. Мечтала о карьере певицы. Мне повезло попасть в группу, я выступала на сцене. А потом этот вечер у Велимира Доронина, его спутница Ксения. Стоп! так Ксения, что была в моем мире, это же мать Ксавьера. Неужели она и есть пропавшая императрица Сертеи? Фух! Я шумно выдохнула. Это нужно переварить. Именно она отправила меня в этот мир. Ксения заставила меня забыть, кто я и откуда. Но зачем? Ее слова о том, что я должна помочь. Судьбоносный разговор той ночью в особняке Велимира. Кто бы мог подумать, как круто изменится моя жизнь. Не потеряй память, мне было бы тяжело принять все. Но сейчас, когда я стала узнавать этот мир, все воспринималось иначе. Черт! А что, если я никогда не смогу вернуться? Рухнула обратно на кровать. Мысли прыгали с одной на другую. Я совершенно растерялась. зато недолгое время, что провела здесь, я успела привыкнуть. Для меня вполне нормально жить в одном доме с драконами, вампирами, эльфами и еще непонятно кем. Словно догадавшись, о ком думаю, в постель забрался Тарлин. Хитрюга ткнулся мордочкой в плечо. Не удержавшись, я прижала его к себе, погладила за ушком. «Ну вот, даже это существо!» На земле я точно бы такого не встретила. А еще Грир, Лесмию, Ксавьера. При воспоминании о последнем сердце забилось сильнее. Обратил бы такой мужчина на меня внимание там, дома. Встретила бы его вообще. Кем бы я стала в будущем? Да и было бы оно. Велесов ведь наверняка знал, к кому едет. Если бы Ксения не отправила меня сюда, выжила бы я. Возникает вопрос. А почему в группе так часто менялись солистки? Даже думать об этом не хотелось. Скорее всего, мое место заняла новая девушка. И кто знает, что за участью готова она ей, да и многим другим. Ох! Почувствовала, как холодок пробежал по спине. Крепче прижав к себе Тарлинга, повернулась на бок. От шороха Грир проснулась. Она тут же подлетела ко мне, стала поправлять сползшее одеяло. — Спасибо, — прошептала я. «Ой, Мали, ты очнулась? Девушка схватила мою ладонь, сжала ее. Тихо села рядом со мной. Из глаз потекли слезы. «Вы... ты... так нас напугала! Упала там, в комнате к Савьеру! Конвульсии, кровь! Она лилась из ушей, глаз, носа! Я грешным делом думала, что не увижу вас! Никогда больше!» «Со мной все в порядке, не волнуйся!» Попыталась успокоить служанку. «Случился приступ?» «Не знаю». Просто стало плохо. Я не помню, как упала. Не представляете, какой тут переполох случился. Вырк Савьер с ума чуть не сошел от беспокойства. Сам болен, рвался к вам. Его целители еле удержали на месте. А потом Максимус пришел, бледный, как полотно. Это он вас сюда перенес. Сидел тут долго. Мне кажется, лечил вас. Грир, неужели? Да. Потом пообещал, что вы скоро очнетесь. — И правда не обманул. Я осталась тут приглядеть за вами. Лесмию домой отправила. Она так расстроилась. жалко было смотреть. У меня самой навернулись слезы. Не ожидала, что за меня будут переживать. И Ксавьер. Он тоже волновался. Значит ли это, что я не безразлична ему? Боже мой! От Максимуса не ожидала такой заботы. Он что же? Почему? Ведь у него есть Сальмира. Кто я для него? спасибо Искренне поблагодарила Грет. «Мне так важно, что ты рядом. Вы все. Что волнуетесь, что вам не все равно». «Да как вы можете, лятари, мали!» — всхлипнула Грет. «Мы же вас так любим!» «Не надо выкать!» — устала поправила я. «Пожалуйста! И ты, и Лесмия, и Кит тоже мои самые лучшие друзья. Я вас всех люблю!» «Не представляете, сколько народу справлялось о вашем... о твоем самочувствии!» Устала отбиваться от посетителей. Лимус тут чуть не плакал, себя винил. Говорил, зря столько времени на солнце вас продержал. Ох, при тут это? Мы в тени сидели, в прохладе. Наоборот, я хорошо провела с ним время. Кто бы сомневался. Вампир тут допрос стражнику устроил. Где ты была? Сколько времени провела на улице? Вызнал все до минуты, так что... Вампир? Ты имеешь в виду кальмина? — Его! Кого же еще? Слава богам, Максимус тут был. Он запретил тебя тревожить и даже охрану удвоил. Надо бы сообщить, что с тобой все в порядке. Этот хитрый хлыщ умудрился взять с меня обещание, что я пришлю весточку. — Не надо, Гриш, я нахмурилась. Думаю, до утра потерпит. Да и кого пошлешь? Хит спит, наверное. Зачем тревожить? — Бедный мальчик, — девушка покачала головой. — Он тут, у дверей. Сказал, что будет всю ночь в карауле стоять, лишь бы ты поправилась. Ну вот, я уже чувствовала неловкость от того, что столько людей заставила волноваться. Иди, скажи, что я в порядке, пусть спать идет. А если не послушает, скажи, что я приказала, потому что утром он будет мне нужен. Грир поднялась с кровати и направилась к выходу. Плотно прикрыла за собой дверь. Мне показалось, что я расслышала вздохи облегчения и радостные возгласы. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Приятно осознавать, что есть люди, которым ты небезразлична!» Шорох в углу комнаты привлёк моё внимание. «Как странно! Темнота будто стала плотнее. Разве такое может быть?» «Кто там?» «Я!» Тень сделала шаг ко мне. «Кай!» У меня глаза на лоб полезли. «Ну как? Ты сюда!» «Прости!» Знаю, что не должен вот так являться. Вампир изобразил самую жалкую рожицу, на которую, видимо, был способен. Я место себе не находил. Мне нужно было убедиться, что с тобой все в порядке. Ну, убедился. Со мной все отлично. Шикнула я, молясь о том, чтобы не вошла Грир и не застукала меня. Конечно, она бы никому не рассказала, но мне-то как ей объяснять? Убирайся из моей комнаты. Немедленно. Ты сам учил, что это неприлично. — Я... но... ты... в общем... Кай порывался что-то сказать, но запинался, будто школьник на экзамене. — Я уйду. Только пообещай, что завтра мы увидимся. — У нас же занятия завтра. Или они отменяются? — Нет, конечно, нет. Тогда до завтра, Маля. Я буду ждать нашей встречи. — До завтра. — пробормотала я, растерянно глядя, как мужчина исчез, растворяясь в темноте и как это понимать такой явный намек что у нас не просто встреча а чуть ли не свидание и что с этим делать как бы убедить вампира что не горю желанием стать его подружкой тем более из за того что один такой чуть меня не угробил о господи велимир доронин это ведь вилмир вандорен о котором рассказывал лимус ксения же с ним убежала получается что Кальмин родной брат вел мира? Как же все сплетено! А история? Разве она не хочет повториться? Один вампир уже увел человеческую жену у старшего Биротокса, а теперь его брат ухаживает за... за... Кто я, Ксавьеру?